своя дорога. Макс свернул направо и понял, что заблудился. Опять. Естественно, ни одного указателя на стенах. Он вернулся к переходу, который казался ему знакомым, и свернул налево. Прошел по узкому коридору и уперся в дверь. Поскольку ему уже было все равно, а на двери не было никакой запрещающей или разрешающей вывески, он толкнул ее и оказался в крошечном дворике. Под ногами хрустел гравий, мелкая крошка цвета кофе с молоком. «Да, кофе. Он очень хотел кофе. И от яичницы бы не отказался. Есть хотелось зверски, особенно здесь, на свежем воздухе. Он сделал несколько шагов по дворику, не в силах отказать себе в удовольствии услышать хруст. Так у него бывало с упаковочной бумагой в пупырышках. Привезли телевизор, обмотанный защитной пленкой. Макс стоял и щелкал, как в детстве. Точно так же у него бывало и с лужами. Хотелось наступить хоть краем ботинка, чтобы проверить глубину». Он шел по гравию, стараясь ступать то осторожно, то с нажимом, и даже разок подпрыгнул, выбив из-под ног несколько камушков. Удовлетворившись, дошел до края дворика и уткнулся в стену. А за стеной обрыв, резкий и головокружительный. Он почувствовал себя маленьким мальчиком, которому квартира кажется огромной. Целых две комнаты, которые не перебежать, не перескакать, не проползти по-пластунски. Перед ним было поле по которому разметались дома, строения, опушка леса, аккуратный ров, речка и снова дома. Все казалось бескрайним, гипертрофированным. Даже этот вид, открывавшийся из дворика, и тот казался уж слишком. Слишком прекрасным, удивительным, режущим не только глаз, но и душу. Макс усилием воли заставил себя вернуться в здание и продолжать разгадывать хитроумный квест, придуманный монахами несколько веков назад и поддержанный их преемниками. Многочисленные коридоры, закоулки, ниши и арки, тупики и сквозные переходы. Невозможно было пройти одной дорогой дважды и, запомнив, вернуться назад тем же путем. От приступа паники и раздражения спасал только вид, открывавшийся из каждого окна, из вот такого же дворика, как этот, из каждой выбоины в стене. Макс вдруг понял, что монастырь отличается от тюрьмы воздухом и светом. Здесь повсюду был воздух и свет, даже в комнате, в вестибюле. Воздух был под крышей, тянулся по полу, шуршал занавесками, давая возможность свету бить лучами. Макс был профессором, пусть и молодым, но весьма востребованным. Он любил ездить с лекциями и считал себя опытным, немного уставшим от бесконечных переездов и перелетов путешественникам. В свободное время он обходил местные достопримечательности, отделяясь от общей группы. Никогда раньше с ним такого не было. Гостиница была пятизвездочной, как он и просил. Размеры номера превосходили все ожидания. Впрочем, Макс привык к комфорту. Но сейчас все шло не так, как он привык, начиная с первого дня. Он владел тремя языками, причем свободно, чем гордился. Но отпустив такси, которое доставило его до гостиницы, на фасаде красовались звезды, все пять, не мог попасть внутрь. Ни звонка, ни молоточка. Макс постучал кулаком, потом ногой. Никто не открывал. Макс поднял голову и увидел прямо над собой статую святого, будто зависшую между колоннами. Святой держал в руках книгу. При этом смотрел не строго, а игриво. На голове у него была корона. Нет, не ни нимб, не ни колпак, а такая вполне себе женская корона. Никакой надписи, которая могла бы сообщить имя святого, естественно, не наблюдалось. Макс продолжал стучать и, наконец, распахнулась, нет, не дверь, а крошечное окошечко. Он такое только в кино видел и Здесь окошко явно служило декоративным элементом, если учесть, что речь шла о гостинице, тем более пятизвездочной. В таких гостей не принято встречать через окно. «Здравствуйте, откройте дверь, пожалуйста, у меня здесь забронирован номер», — сказал Макс тому, кто стоял за дверью. Эту фразу он повторил на всех трех известных ему языках и даже попытался изобразить на четвертом. Но женщина, а за дверью стояла именно женщина, дверь открывать не собиралась. Когда Макс уже решил вернуться в аэропорт и улететь ближайшим рейсом, дверь распахнулась. На пороге стоял молодой парень в офисном костюме и по-английски извинился за ожидание. Он отлучился буквально на пару минут. А эта женщина, его мать, зашедшая принести сыну поздний ужин. Макс любезно согласился простить мать, которая смотрела на него с подозрением и обидой. Этот иностранец оторвал ее мальчика от ужина. Теперь ребенок точно останется голодным. Макс поставил чемодан в фойе, отдал паспорт и спросил у менеджера гостиницы, где находится туалет. «Направо, вниз по лестнице увидите большую картину на стене, повернете налево», — объяснил дорогу парень. Макс отправился искать уборную. Спустился, увидел картину, повернул и тут же оказался в темном коридоре. Макс попрыгал на месте, рассчитывая, что зажгутся лампы, реагирующие на движение, но ничего не произошло. Он вернулся назад и понял, что заблудился. Ни картины, ни лестницы. Еще минут десять он ходил по темным коридорам, рассчитывая случайно наткнуться на обслуживающий персонал или постояльцев. Ему хотелось вернуться на ресепшн, но в туалет хотелось еще больше. Когда после очередного поворота, сначала налево, потом направо, он уперся в закрытую дверь, ему стало по-настоящему плохо. Как в третьем классе, когда он описался в лифте. И чувство облегчения было сильнее, чем ощущение позора. На его счастье он увидел лестницу. Точнее, сначала почувствовал дуновение свежего воздуха и пошел на ветер, туда, откуда веяло прохладой. И оказался в маленьком дворике. Тут Макс с облегчением спрятался за аккуратным кустарником, и ему было все равно, находится дворик под видеонаблюдением или нет, выходят ли во двор окна и для чего вообще предназначен этот дворик. Назад он шел долго. Кружил, как ему казалось, на одном месте. И даже подумывал о том, чтобы поставить метки, чертить монеткой на стене, покрытой лишь штукатуркой, палочки и крестики. На ресепшн он добрался через 16 минут, следил по часам. Парень мирно ужинал под присмотром мамы. Она сидела напротив и смотрела, как ест ее сын. Макс подумал, что это самое важное дело для мам – смотреть, как ест твой ребенок. Парень оторвался от трапезы. Мама опять недовольно посмотрела на Макса, как если бы он был приятелем сына, который не вовремя позвал его играть в футбол. Макс получил ключ от номера и новые инструкции. «Мы находимся на третьем этаже», начал объяснять парень, рисуя на бумаге схему. «Третьем? Почему на третьем?» – уточнил Макс. «Он бывал в разных местах, но ни разу не попадал в гостиницу, где первый этаж считался бы третьим». Парень не ответил, а его мама хмыкнула. Иностранцы попадаются весьма неумные, а говорят откровенно, просто глупые. «Вы проходите библиотеку. Это такая комната, где лежат книги. Там видите лифт. Но он вам не нужен. Вы должны повернуть направо, и там будет другой лифт. На нем вы спуститесь на второй этаж. Ваш номер? О, у вас замечательный номер. Там прекрасный вид из окна». Макс поблагодарил, взял бумажку-схему и пошел искать библиотеку. Он нашел маленькую комнатку со столом, диванчиком и двумя креслами, скромным шкафчиком и огромным окном во всю стену. Макс поддался порыву и выглянул в окно. Нет, это было невозможно. Вид не просто завораживал, он пригвождал гостя к месту, не давая возможности сдвинуться. Так можно было стоять вечно. Облака неслись слева направо, ветер дул в лицо, внизу горели огни. Где-то далеко звонил колокол. Идти искать лифт, имея перед своими глазами все это, было решительно невозможно. Впрочем, лифт и не находился. Макс сверялся с картой, но похожего коридора не видел. В очередной раз, проходя по коридору, он нашел комнату горничных и кладовку. Обнаружил чудесную комнату отдыха, креслица и аккуратное бюро. И даже картинную галерею, вывешенные на стене картины, предлагаемые для продажи. Макс разглядел все работы и поразился стоимости. Дорого, очень дорого. Он опять захотел в туалет. И, подстегиваемый организмом, принялся искать лифт. Удивительно, но лифт оказался здесь, прямо перед глазами, в нише. Макс спустился на второй этаж. Лифт на двух языках сообщил ему, что сейчас он закроет двери. Спустит на второй этаж. Откроет двери. И вот, пожалуйста, второй этаж, как просили. Но в коридоре ни справа, ни слева не было нужного номера. Другая нумерация. Макс вернулся на лифте на третий этаж и добрался до библиотеки. И уже оттуда, сверяясь с картой, двинулся снова. Да, он попал в номер, который оказался единственным в этом закутке. Можно сказать, у него был персональный лифт и собственный этаж. Да и сам номер производил впечатление. Огромный, нестерпимо огромный, такой просторный, что захватывало дух. В открытое настиж окно рвались виды. Старая церковь, поля, горы, вырванные из контекста рощицы. Отделанная камнем ванная, большая под стать номеру, из которой хотелось побыстрее выйти. Жесткий душ, льющийся потоком сверху из-под потолка, вгонял в кожу иголки. Макс всегда плохо спал в отелях, вооружался книгой, пультом от телевизора, планшетом. Здесь он даже не помнил, как заснул. Проснулся, когда часы показывали семь. И через секунду в окно ворвался звон колокола. Очень хотелось есть. В поездках Макс всегда был проводником, ориентируясь на местности, едва взглянув на карту. Именно он всегда первым находил короткую дорогу от гостиницы до, допустим, центральной площади. Макс никогда не путался на вокзалах и в аэропортах. И только сейчас он понял, что это значит. Фобия путешественника, оказавшегося в незнакомом месте. Ни карта, ни навигатор, никакие современные гаджеты не могли дать подсказку. Макс не мог заблудиться в отеле. Это просто невозможно. Он прошел его вдоль и поперек, но страх не отступал, он боялся заблудиться. Как ребенок, которого оставили одного в гостях, в дальней комнате, и ему очень страшно выйти и дойти до туалета. Или найти маму, которая сама на себя не похожа, такая нарядная, красивая и чужая. И сама комната, в которой он должен тихо сидеть, смотреть книжки или рисовать, тоже страшная. Макс сделал глубокий вдох и вышел из ресторана. Ведь ничего сложного. Вот картина. Кто же ее купит за такие деньги? Вот туалет. Совсем рядом. Лифт. И надо же, указатель на выход. Зеленая плашечка над дверью с изображением бегущего человека. Если выйти, то окажешься во дворике. Макс не удержался и свернул. Хотелось курить. Нестерпимо. Привычка, которой он не страдал во время поездок, но для спокойствия носил в кармане брюк, сигареты и зажигалку. Так как сейчас ему никогда не хотелось курить. Сделав затяжку, которая обожгла легкие, Макс огляделся. Он стоял в другом дворике. Чуть большим. Под ногами не хрустел гравий, а лежала ровная зеленая травка. В дальнем углу, лицом к пропасти, даже стоял лежак. Макс прилег и курил лежа, чего с ним никогда не бывало, тем более в поездках, где он был очень озабочен собственной репутацией и впечатлением, которое производит на окружающих. Он лежал, смотрел на далекую церковь курил и не хотел возвращаться назад, порядком устав от загадок отеля-монастыря. Однако что-то, дав небольшой передых, столкнуло его с лежака и отправило в освояси. Да, здесь в этом месте не было места праздности. Обстановка требовала соблюдения режима дня, строгого распорядка. Эта же сила подняла его в семь утра и вытолкнула на завтрак. И она же заставила вчера лечь и мгновенно уснуть. Вот и сейчас Макс чувствовал, что должен вернуться. Дойти до библиотеки и подготовиться к лекции. Или идти обозревать окрестности. Что-то делать, не лежать, действовать. Макс вернулся в здание отеля и осторожно двинулся мимо картин, то и дело оглядываясь назад, пересчитывая двери, арки и проемы. Он старался запомнить даже малейший скол в стене, который мог бы служить ориентиром. Он опять ходил по кругу, и единственным выходом казалась дверь, мимо которой он прошел трижды. Макс толкнул ее и оказался в комнате, не предназначенной для опразно шатающихся гостей. Комната от потолка до пола была увешана гобеленами. Макс двинулся вдоль стены, гадая, каким веком могут быть датированы эти шедевры. 16-м, Или это новодел? Интерьеры, восстановленные после какого-нибудь пожара. Ведь наверняка здесь были пожары, как и в любом монастыре. Или разбои, ограбления, в конце концов. Да мало ли что. Или все это настоящее. И в этом городе действительно жили дети с лицами стариков и старушек, и собаки с лицами детей. Макс шел вдоль стены, а дети с собаками следили за ним взглядами. Почему не было кошек, ни одной кошки? Почему только собаки, ушастые чудовища с человеческими глазами, губами и бровями? И почему дети такие страшные, с кудельками, по старушечи поджатыми губами, валившимися носами? Это что, фантазия неведомой мастерицы, художника или такие дети действительно жили в этом городе? От гобеленов, которые должны были делать комнату теплой, уютной, веяло могильным холодом, который гнал случайного гостя вон. Здесь не хотелось оставаться, не хотелось разглядывать детали, но и уйти было невозможно. Комната затягивала, завораживала, не позволяя свободно дышать и жить. Макс усилием воли заставил себя выйти. Он почти бегом пронесся по длинному коридору проклиная монахов, которые его придумали, и взбежал по лестнице. Ему было все равно, куда она ведет. И когда он оказался на улице с торца гостиницы, то даже не удивился, только напугал своим видом женщину, местную жительницу, которая неторопливо выкладывала содержимое мусорного пакета в четыре установленных здесь же бака. Для стекла, для пластика, для чего-то еще. Макс огляделся и пошел вниз по улице, бессистемно сворачивая в закоулки, не зная куда и зачем. Когда он оказался на трассе, обычной городской трассе, по которой ехали машины, где стояли светофоры, он вздохнул с облегчением. Да, хватит с него квестов, закоулков и гобеленов. Он хочет жить в цивилизации. Макс двинулся вдоль дороги и остановился только потому, что перед ним оказалась церковь. Та самая, которую он видел из окна. Башня, одинокая и грозно высившаяся на пустыре. Трасса внезапно уходила резко влево. Даже шума здесь не было слышно. Макс дошел до церкви, но она была закрыта. Ни одной живой души. Странное сооружение не призывало войти, не обещало приюта и успокоения. Оно изгоняло. Макс оглянулся и понял, что за считанные минуты преодолел огромное расстояние. Поверить в то, что видишь собственными глазами, было невозможно. Нельзя пройти несколько километров за такое короткое время. Хотя, сколько минут прошло? Десять? Пятнадцать? Макс посмотрел на часы, и ему стало по-настоящему страшно. Час. Он шел ровно час, и даже этого не заметил. Город остался далеко на холме. Так далеко, что казался игрушечным, как эта церковь, которую он видел из окна своего номера. Вблизи же она была огромной. Тяжелый, мощный храм, устрашающий своей массивностью, нависающий над случайным путником, давящий, прижимающий к земле никчемного грешного человечка. Дорога назад была тяжелой. Макс шел долго, ноги болели. Тропинка, по которой он решил срезать путь, оказалась круче, чем он думал. Нестерпимо хотелось пить. Едва дойдя до стены, опоясывавший город, Макс кинулся в первую попавшуюся ловчонку, в которой мужчина расставлял свои товары. Страшных кованых ящериц, чугунные утюги, магниты на холодильник, светильники на бронзовых львиных лапах. То ли кич, рассчитанный на туристов, то ли настоящие находки для ценителей. Не поймешь. Воды простой, попросил он. Мужчина продолжал расставлять ящериц. Воды, пожалуйста, взмолился Макс. Мужчина аккуратно закончил смотр своих чудовищ и, наконец, выдал Максу бутылку воды. А что за церковь? Вон там. Поинтересовался Макс. Поскольку мужчина не отвечал, занявшись светильниками, Макс решил, что продавец не понимает по-английски. «И сигареты, пожалуйста». Макс для убедительности показал на пачки стоявшие в витрине. И снова продавец проигнорировал просьбу, продолжая любоваться товаром, достаточно уродливыми с точки зрения Макса лампами, украшенными грубой мозаикой. «Жаль, что у меня нет стартового пистолета», — сказал Макс сам себе. «Он бы сейчас очень пригодился». «Вы были в церкви?» — спокойно спросил продавец на хорошем английском, выдавая Максу пачку сигарет да как вы узнали не нужно туда ходить церковь редко бывает открыта только по особым дням почему мужчина пожал плечами и занялся магнитиками почему чуть не заорал макс и дайте мне еще жвачку потому что в этот храм не пускают душевно больных болезнь усиливается никто не знает почему но там же изгоняют бесов очень хорошо изгоняют моему соседу помогли только его мать умом совсем тронулась вам туда не надо Я недушевно больной. Макс не замечал, что уже перешел на крик. Да, мать моего соседа тоже так говорила. Да и мы за ней ничего такого не замечали. Сосед-то точно бесноватый был. Как она с ним мучилась. Сейчас все наоборот. Он нормальный, а она совсем того. Это же церковь тамплиеров. Так говорят. Я к ней и близко не подхожу. У меня же лавка торговля, покупатели. Мне нельзя рисковать. «А таких, как вы, ко мне много заходит. Я уже привык и сразу понимаю, кому можно в церковь идти, а кому нельзя. Вам нельзя?» «Я здоров!» «Конечно, так все говорят», — мужчина пожал плечами. Макс вышел из лавки и побрел в сторону гостиницы. Через час его лекция, а он так и не подготовился. И вообще выбился из рабочего графика. Вот сейчас он свернет направо, потом вверх по улице и резко налево. Да, так и оказалось. Уже через пять минут... Он вошел в вестибюль и решительно направился ко второму лифту мимо библиотеки, спустился по лестнице и приехал на свой этаж. В номере Макс принял душ и переоделся в свежую одежду, открыл пошире окно, впуская воздух, и сел за столом перед компьютером. Удивительно, что Wi-Fi в этом странном отеле работал идеально. Макс положил руки на клавиатуру и вздрогнул, мгновенно разделся, пошел в ванную и долго стоял перед огромным зеркалом, не веря собственным глазам. Да, торговец из лавки оказался прав. Макс был болен. Он давно и мучительно страдал от псориаза, еще со студенческих времен. Руки, голова, ноги и спина всегда были покрыты язвами, которые нестерпимо зудели и уберегали его от случайных командировочных связей. Да и вообще от каких бы то ни было человеческих связей, за исключением рабочих. Под рукавами рубашки, которые были чуть длиннее положенного, красные прогалины кожи были не так заметны. Макс повсюду возил с собой дорожную косметичку, забитую мазями, кремами, таблетками. Но болезнь отпускала лишь на время, давая небольшую передышку, легкое облегчение, чтобы сразить новым мощным приступом. Исхоженные вдоль и поперек кабинеты врачей и целителей нетрадиционными методами уже не давали надежды на избавление. Один шарлатан за огромные деньги выдвинул нестандартный диагноз. На вас проклятие. Макс расхохотался, пообещал привлечь псевдоцелителя к ответственности, но потом задумался, может, это и вправду проклятие? Но за что? За грехи предков? За рот, о котором Макс ничего не знал и знать не хотел? И вот сейчас он стоял перед зеркалом и видел, как пятна, которые уже въелись в кожу, превратившись в рубцы, побледнели, сошли. И он уже сутки не чувствовал привычного зуда. А руки запястья, как по волшебству, нарастали новой кожей. «Так не бывает», — подумал Макс и снова оделся. В номере зазвонил телефон. «Да», — испуганно сказал Макс в трубку. Он всегда боялся неожиданных звонков. «Максим Витальевич, мы вас ждем через полчаса в зале для конференций», — прощебетала в трубке девушка-организатор, которая, договариваясь о лекции, переходила грань делового общения и чуть ли не напрашивалась на кофе, чтобы обсудить все моменты. «Хорошо», — ответил Макс и положил трубку, хотя девушка продолжала что-то говорить. «Оля?» «Да, девушку звали Оля. Или Лена?» «Или Лена. Не очень симпатичная, явно за тридцать, полноватая, но с идиотской верой в принца, который ее ждет. И в то, что этот принц должен зарабатывать, уметь готовить, иметь квартиру, машину, а она, принцесса, будет приходить домой после работы, есть отбивную, которую он ей приготовил, нюхать розы, которые он ей подарил, и класть ему голову на плечо, замирая от счастья. Макс таких терпеть не мог, а они на него прямо вешались, неженатый профессор, востребованный, вежливый. Это был один из первых его походов к врачу. Макс стеснялся, чувствовал себя ужасно. Руки и спина зудели нестерпимо. Рядом с ним в очереди перед кабинетом сидела молодая девушка. Поскольку было лето и жарко, Макс рассмотрел следы от прыщей на ее плечах. Красную полоску, которая шла вдоль линии роста волос, грязные волосы, наверняка ей было больно помыть голову, и губы, обветренные с алой окантовкой, какая бывает у детей с диатезом. Девушка ему была неприятна. Она то чесала ногу, то терла запястье. Улыбалась Максу и пыталась кокетничать, почувствовав родство, общую беду. Дождалась его на той же банкетке, хотя он, как ему казалось, не делал ей никаких знаков, указывавших на симпатию. Но она его дождалась и шла за ним вниз по лестнице на улицу. Она что-то говорила. Макс не слушал, ему было противно. Он не хотел встречаться с девушкой с красным подбородком, и язвами по всему телу и обсуждать с ней свое лечение. А девушка участливо спрашивала, что ему назначили, какие препараты. Ему было достаточно собственной болезни, и он хотел видеть рядом с собой абсолютно здоровую, прямо-таки пышащую здоровьем женщину, чтобы у нее даже голова не болела, чтобы даже не кашляла. Макс прочел лекцию, впервые спокойно пожимал руки, не боясь, что его болезнь будет заметна. После выступления он отсидел скучный обед, который показался ему вовсе не скучным, а даже приятным, и позволил себе съесть десерт, его хорошая форма была вовсе не результатом диеты, а следствием болезни. Жирное, острое, сладкое ему было запрещено. Он даже мило пообщался с Олей и сделал ей дежурный комплимент. После обеда спокойно дошел до номера и уснул. Спал крепко, сладко и без сновидений. Хотя от дневного сна отказался раньше, чем положено. Года в три, чем сильно осложнял жизнь воспитательницы в детском саду. Вечером Макс решил снова прогуляться. И вышел на улицу. И снова дивился сам себе. Обычно он не устраивал вылазок в темное время суток. Но здесь ему было не страшно. На этих средневековых улочках, в закоулках, где на каждом углу может поджидать грабитель или убийца, ему было хорошо, спокойно. Днем в центре города, на оживленной улице, страшно, а здесь ни капельки. Макс дошел до площади, радуясь, что нашел новую, еще более короткую дорогу, и разрешил себе поужинать в ресторане, который стоял на площади. Что вообще считал дурным тоном, на площадях в заведениях, рассчитанных на туристов, никогда хорошо не кормят. Но еда была на удивление приличной, да что говорить, просто вкусной. И Макс позволил себе пиво. То ли еда ударила ему в голову, то ли пивные дрожжи, но он зашел в сувенирный магазинчик и накупил магнитов, тарелок и брелоков, сувениры для коллег, что считал пошлостью. Назад он шел легко, точно по родному городу, не глядя по сторонам, не сверяясь с табличками на фасадах домов. Он прекрасно знал, куда идти, и, выйдя, как он считал, на нужную площадь, маленький пятачок, зажатый между домами, понял, что потерялся. Гостиницы в нужном месте не оказалось. Макс вернулся на боковую улочку, свернул через дом и снова ошибся. Не было ни внушительного здания, ни железной ограды, ни святого, который виден с любой точки центробежных улочек. Макс еще раз свернул и еще раз. Он шел незнакомыми дорогами, и ему было уже все равно. Новые ботинки натерли ноги. Стало вдруг холодно, хотя днем можно было ходить в рубашке. Телефон не подавал признаков жизни, мобильная связь исчезла. У Макса не было ничего. Ни карты, ни навигатора. Прохожие на улице не встречались. Как и места, которые должны работать круглосуточно. Аптеки, полицейский участок, больницы. После очередного поворота Макс наткнулся на странное заведение. Бар для полуночников. На улице стояли бочки из-под вина, заменявшие столы. Ни барных стульев, ни скамеек, правда, не предусматривалось. «Пиво, пожалуйста», — попросил Макс, зайдя внутрь. Девушка, стоявшая за стойкой, меньше всего походила на бармена, да еще в таком злачном заведении, но выставила на стойку стопку с прозрачной жидкостью и тарелку с канапе. Макс решил, что заказ сделал другой посетитель, который, возможно, отлучился в уборную, но девушка пододвинула стопку и тарелку к нему. «Я это не заказывал», — сказал Макс в пространство, решив, что девушка не понимает по-английски. Но стопку опрокинул. Это был настоянный на травах вариант водки и с удовольствием закусил канапе, которых ему показалось маловато. Не дожидаясь просьбы, девушка налила еще и добавила бутербродов. «Вкусно, спасибо», — поблагодарил Макс. Девушка хмыкнула. «Я всегда знаю, что нужно нашим гостям», — сказала она. «Вы меня понимаете?» Макс чуть не поперхнулся. «Конечно. Если вы хотите курить, вот вам пепельница. Только не разбейте, она у нас последняя». Макс даже не стал гадать как девушка догадалась, что он очень хочет курить. На улице рядом с бочкой стоял человек и при свете фонарика читал книгу. Он светил себе на странице, хотя что-либо разглядеть при таком жалком освещении было практически невозможно. Человек перевернул страницу и пошатнулся, в последний момент схватившись за бочку и удерживая равновесие. Он был пьян. К нему подошла девушка-бармен и поставила стопку. «Осторожно, это последняя пепельница!» сказал человек Максу и поприветствовал его рюмкой. «Кто это?» Макс вернулся к барной стойке, чтобы попросить еще рюмку. «О, это хранитель нашего бара», — улыбнулась девушка. «Завсегдатай. Он, можно сказать, стоял у истоков и был нашим первым посетителем, когда мой отец открыл этот бар. Папа, правда, уже умер. А у нас такие люди назывались пивными феями», — сказал Макс. «Фея? Пивная?» Девушка расхохоталась. Вы правы, очень поэтическое название. Можно я тоже буду его так называть? Пожалуйста. Он ведь поэт. Был поэтом. Папа говорил, что очень хорошим. Если бы столько не пил, стал бы великим. Да, бывает. Спасибо за угощение, мне пора. А в какой гостинице вы остановились? И тут Макс понял, что совершенно забыл название. То ли так действовала настойка, то ли усталость, то ли девушка. Но он правда не помнил, как называется гостиница. Ему даже стало нехорошо. «Я заблудился и забыл», — признался он. Девушка засмеялась. «Там ангел или святой над дверью висит. Ну, не висит, а парит. Скульптура в стене». «Он не святой и не ангел», — улыбнулась девушка. «Обычный человек, монах и поэт. Основатель монастыря. Вы не заблудились. Гостиница прямо за нами. Вам нужно всего лишь обойти дом и сразу же увидите ворота. Это очень хорошее место». «Там особая атмосфера, даже если просто зайти во дворик и постоять немного, все плохие мысли улетучиваются. Вы не заметили?» «Да, наверное. Только я все время теряю дорогу. Никогда со мной такого не было. Не могу дойти до номера, до ресторана. Сворачиваю в разные закоулки». «О, вы тоже потерялись?» «Мой папа, когда был жив, там работал. Был первым баристой. Кофе варил, понимаете?» «Так вот, я маленькая любила играть в этом отеле». Мы с друзьями устраивали целые приключения с поисками пропавших сокровищ. На самом деле все просто. Вы ведь не математик? Нет, я профессор-историк, лекции читаю. Тогда понятно. Здание очень логично организовано. Оно построено с математической точностью. Нет ни одного лишнего угла. Во всяком случае, раньше не было, до того, как его превратили в гостиницу и перестроили. Все подчинено логике. Строили ведь монахи, а они разбирались в архитектуре. «Очень красивое здание, и там есть гобеленовая комната». «Да, я туда заглядывал». «Не каждому это удается». «Нам в детстве рассказывали, что гобеленовая комната исполняет желание. Если в нее попадешь и загадаешь самое сокровенное, это обязательно сбудется». «Но комната все время прячется». «Я, кстати, два раза загадывала, и оба раза желание сбылось. Попробуйте, если еще раз ее найдете». «Вы верите в эти легенды?» «Когда была маленькая, верила». Я думаю, что гобелены просто переносили. Там ведь крыша текла, и их просто перемещали, спасая от сырости. Но мне нравится эта легенда. Может, еще стопочку? Нет, спасибо. Лучше скажите, где можно помыть руки? До конца и направо. Уверяю, здесь вы не заблудитесь. Макс прошел в туалет. Ему хотелось помыть руки и вообще умыться, учитывая, что он должен был вернуться в отель в приличном виде. Но в уборной не оказалось ни мыла, ни уж тем более бумажных полотенец. Макс из-за болезни, чувствительной к средствам гигиены, снова впал в панику. До такой степени, что у него начали чесаться запястья. «Что-то случилось?» – спросила девушка, когда он вышел из уборной. «Да, мне нужно помыть руки, обязательно». Макс, сам того от себя не ожидая, показал девушке ладони. Рукава рубашки задрались и обнажили следы псориаза. «Сделайте вот так». Девушка сложила ладони ковшиком. Максу ничего не оставалось, как повторить этот жест. Девушка плеснула на его руки из стопки, которые только что налила. «А теперь разотрите. Мой папа всегда так мыл руки». «И вот еще». Девушка налила ему в ладони оливкового масла. «Протрите запястье. Не бойтесь испачкать рубашку. Все отстирывается». Макс растер оливковое масло и сразу почувствовал облегчение. «Очень хорошее средство. Попробуйте». Девушка вручила ему маленькую бутылочку с маслом. Это подарок от заведения. Спасибо, был очень рад познакомиться. Я тоже. Заходите еще. Макс вышел на улицу и кивнул на прощание пивному фею. «А знаете, почему вы теряетесь?» – спросил тот. «Почему?» «Потому что у каждого свой путь. Слышите?» «Я точно знаю. У каждого свой. Подумайте об этом, и сразу найдете дорогу. Я вот свой путь нашел». Человек улыбнулся и поднял рюмку, видимо, бездонную. Ваше здоровье!